Глава двенадцатая Ведьма Может, лучше про ведьму? Бабушка полола клумбу, пока Женя и Рита красили оградку. Голубые капли падали на землю и застывали бугорками. Женя испачкала руки и джинсы. Мама за такое точно не похвалит. Бабушка перебирала истории, решая, какую рассказать им на этот раз. Живет тут одна. «Вон там, на холме. Вернее, жила. Они передают свои силы из поколения в поколение. Сейчас там уже другая ведьма». «А она летает на метле?» Рита повернула голову, глядя на песчаную дорогу. «Лично я сама не видела». Бабушка пожала плечами, выпрямилась и размяла спину. Потерла ладонями в грязных перчатках Затекшую спину Но говорят, что да Опаснее всего Она становится в ивана в день Кстати, он уже совсем скоро Она сняла перчатки Коснулась дедушкиной могилы И вздохнула Когда-нибудь Здесь буду и я Вот и место мне приготовлено Рядом с оградкой «В тени дерева». «Ба, прекрати!» Возмутилась Женя, окуная кисточку в банку с краской. Ей не нравилось, когда бабушка говорила о смерти. Однажды она услышала ее разговор по телефону с Жениным отцом. Она делилась с ним, что с каждой пенсией откладывала деньги себе на памятник. Якобы уже давно пора обновить дедушкину могильную плиту. Да и она хотела, чтобы в будущем памятник был общим. «Лучше расскажи нам про ведьму. Почему они опасны в Иванов день?» «Потому что в это время вся нечисть просыпается, грани между мирами истончаются, и они приходят к нам. Есть такие дни особые, когда можно пообщаться с покойниками, почувствовать их присутствие. Вот в Троицу, например, некоторые на ночь вывешивали полотенца, чтобы их ушедшие родственники прилетали на них. Если утром полотенца были мокрыми, значит, те действительно навещали их и утирали руки. Бабушка села на скамейку и сделала глоток чая из пластикового стаканчика. Рита все еще глядела в сторону дороги, а Женя пыталась прокрасить неудобный железный завиток в оградке. Они постелили на стол клеенчатую скатерть, уголки которой все время норовил поднять ветер. Пришлось разложить еду, чтобы удержать ее. На открытый термос слетались осы и пчелы. — А от ведьм можно как-то защититься? Ну, может, в Иванов день что-то делают? Сейчас уже почти никто ничего не делает, но раньше мы выкапывали чертополох и клали его у дома на порог. Например, или вставляли в калитку. Это от нечистой силы. Она не сможет войти в дом. Какой-то чертополох может остановить ведьму, которая летает на метле и ест детей?» Удивленно спросила Рита. «Думаю, они не едят детей». Женя представляла себе ведьм с и иссохшими, с длинными волосами, может быть, даже с зелеными, с когтями, с острыми зубами и бородавками на лице, с избушкой у леса, окруженной забором из человечьих костей, воткнутых в землю, со свечащимися черепами, как в сказке про Василису Премудрую. Женя с трудом верила что ведьмой может оказаться любая, с виду добрая соседка-старушка, каждое утро ходившая на рынок. «Тогда мы можем не бояться», — со смешком сказала Рита, нанося на оградку новый слой голубой краски. В клумбе по стебелькам ползали жуки. На Женино плечо, на разгоряченную солнцем кожу, села божья коровка. «Лучше не злить ведьму. Был как-то случай...» У одной женщины было две черные коровы. И вот она в Иванов день нашла у себя на капоте машины кусок красной шерсти. После этого у нее вдруг одновременно заболели обе коровы. Врачей приглашали, они сказали, мол, режьте коров, они не жильцы. Она все равно в конце концов выходила коров но они буквально на глазах, здоровые коровы, превращались в скелеты. «Кто-то это сделал, наверное. Клок красной шерсти. Представляете? Не зря говорят, что ведьмы водятся с чертями. Да, это точно кто-то сделал». «Ведьма?» — спросила Женя. «Возможно». Бабушка помахала ладонью над термосом, разгоняя ос. «Хотите бутербродов?» Женя и Рита покачали головами. Иногда они ходили вместе с Жениной бабушкой на кладбище, чтобы помочь. И та, пока полола грядки и убиралась, развлекала их историями. Женя и Рита любили гулять между могил, рассматривать изображения на памятниках и пытаться угадать, чем люди занимались при жизни. Больше всего их внимание привлекала давно заброшенная могила – рядом с песчаной дорогой, на участке которой земля настолько засохла, что потрескалась. Подруги пугали друг друга, что скоро земля там окончательно расколется, и на них нападет зомби. Несмотря на это, Женя чувствовала себя здесь довольно спокойно. Они встречали редких людей, которые занимались тем же, что и бабушка. Порой к могиле дедушки прибегали собаки и коты, выпрашивая бутерброды. Кладбище располагалось недалеко от железной дороги. Многие жили здесь обособленно от города. У всех были частные дома, в основном деревянные и с печками». Во дворах держали собак, которые свободно бегали по улицам, дружелюбно виляя хвостами. У некоторых были курицы, петухи, гуси и даже коровы. Жене нравилось бывать здесь. Озерная улица тоже состояла из частных домов, но находилась гораздо ближе к центру города, поэтому на ней редко можно было встретить гуляющих животных. Еще иногда вместо колючего деда клали крапиву, Мелкую такую, жгучую. Она растет у заборов, на канавах и оврагах, у дорог, на полях и тоже защищает. Ведьмы в основном портят огороды, скотину, не дают нормально жить соседям. «А почему?» — бабушка пожала плечами. «Такие вот они, пакостливые. А тебе они когда-нибудь что-нибудь делали? Мне? Нет». А вот твоим родителям, да, точнее, это были какие-то злые и завистливые люди. Бабушка уже рассказывала Жене, как в день свадьбы ее родителей нашла лезвие, вставленные в деревянный порог дома. «А почему чертополох?» — спросила Женя, закрывая банку с краской, и положила на нее кисточку. Несколько голубых капель упало на широкий лист лопуха обтряхнула испачканные ладони и с любопытством посмотрела на бабушку. Ей не хотелось говорить о распавшемся браке родителей. «Чтобы колдунья, когда шла, об этого деда вся обкололась». Бабушка слегка улыбнулась. «Да, так делали, чтобы бес не входил в избу. И никакая колдунья не проникла. Сейчас в это уже почти никто не верит, а зря». Люди бывают глазливыми, а их слова тяжелыми. «Вот так скажешь что-нибудь в сердцах?» а «Оно сбывается. Я потом могу показать вам, где растет чертополох. Если хотите». «Повесим на дверь?» Женя встала с корточек и похрустела пальцами. «На всякий случай». «Можем повесить». Женя мысленно продумывала новое приключение — спасение от ведьм, живущих на болотах, и на холме возле кладбища. Оно делилось дорогой на две части. Первая половина была тенистой из-за деревьев, там было прохладно и сыро, а градки покрывались мхом, а над памятниками кружили комары. Вторая же половина располагалась на поляне и была светлой и солнечной. «И что они еще делали?» Спросила Рита, прикусывая губу, и обменялась взглядами с Женей. Подозревала, что ее подруга уже что-то замышляет. «Но ведьмы, у них больше свободного времени, чем я думала, раз они не едят детей». «Колдуньи могли отнимать молоко у коров. Вот у нас одна баба была». Она уже умерла, колдовала много, порчу наводила. Вот заберется на Иван день, на березу, на высокую, перекинет веревку через неё, и эту веревку доит, отнимает у коровы молоко. Помню, рассказывали, как возили навоз со дворов, и она положила уголь в ворота, где ходили, в крючок такой. Бабушка попробовала показать его руками. Она уголь положила и все мужики пытались его сбить. Но этот уголь было никак не сбить. Вот так. Иногда просто доила ветки березы. Тоже так молоко забирала. Всякое было. Женя нарисовала воображение худенькую старушку с залегшими синяками под глазами, со скрюченными пальцами и морщинистой кожей, покрытой пигментными пятнами и представила как та ловко забиралась по березе на самую верхушку раскачивающуюся от ветра перекидывала веревку через ветви и начинала ее доить. Глаза колдуньи сверкали, а сама она смеялась или молчала, что тоже было жутко. Женя задрала голову и пристально посмотрела на верхушки деревьев. высокоо в небе летали птицы, никаких ведьм не было. «Но и умирала она худо», — продолжила бабушка. Вся распухла. Возили ее колдунам всяким, но колдуны сказали, что она больше них знает. Эта баба на клюке ездила, многие ее видели. Она сядет на клюку и верхом, как на лошади, и в гору. Она колдовала все время, а во время смерти силу передала кому-то. «Говорят, что женщине достаточно находиться в одном доме с ведьмой, чтобы получить ее силу. А умирают они мучительно. Нужно разбирать крышу, распахивать окна и двери, чтобы она испустила дух. Иначе долго маяться будет». «Она только молоко отнимала?» Рита давно отложила кисточку и смотрела на Женину бабушку. «Или нет?» Вот в той стороне есть дубы, а на дубах были грачи. Они сейчас есть, грачевы гнездышки. Бабушка развернула фольгу и достала бутерброд с ветчиной и сыром. Женин желудок сжался от голода, но она все равно почему-то отказывалась есть на кладбище. Ведьма эта рвала траву у дубов и закапывала ее в огороды. Однажды мужик увидел ее и прикрикнул, мол, что ты, гадина, этакая делаешь? Вот я возьму и заверну тебе платье на голову и по волоку по всей улице. Выкапывай, что зарыла. И она выкапывала? Выкапывала. Она никогда ни с кем не ругалась в открытую. Все втихаря. Так что, если заметишь ведьму, нужно начать ругаться матом. Тогда она бросит траву и убежит. Ещё она втирала траву в дубинку, ну, в эту, которой скот гоняли. После этого скот начинал умирать. Это она порчу наводила. Женя хотела прогуляться до края кладбища и, может быть, даже добрести до того одинокого дома на холме. Осторожно заглянуть в окна и проверить, живёт ли там кто-то. Вряд ли Рита согласится пойти прямиком в логово ведьмы, Но Женя ее уговорит. А еще они расскажут обо всем Савве и позовут его с собой. втроём точно будет не страшно. А на людей она порчу наводила? Может быть. Бабушка посмотрела на Женю и склонила голову, прикрывая ладонью глаза от яркого дневного солнца. Была женщина одна. И у нее мужик погуливал. И жонка так сделала? что его любовница лет десять болела, года три в углу лежала, а когда помирала, полные сутки караул кричала. Говорят, это все ведьма помогла ей. «Так, Женечка, ты же не хочешь пойти в тот дом на холме?» «Нет», — слишком быстро ответила Женя. «Конечно, нет». «Смотри, я тебя знаю». «Я тоже ее знаю», — с улыбкой согласилась Рита. «А если я возьму с собой чертополох? Она мне ничего не сделает». Женя оперлась руками на оградку, на ту часть, которую еще не красила. «Но если предположить, просто в теории». «Даже не думай об этом», — строго сказала бабушка и поправила растрепавшийся пучок на затылке. Ее волосы на солнце особенно ярко отливали красным. «Давайте лучше погадаем сегодня вечером, раз скоро Ивана в день. Я вас научу. Хотите?» «А как?» Рита налила себе в пластиковый стакан чай из термоса. Сразу же запахла чабрецом. Во втором стаканчике плавала оса. «По дороге домой найдем богатки». Цветочки такие, маленькие, светло-сиреневые, когда распускаются. Их нужно поставить в доме и загадать. Первую ставишь для Бога, вторую для дома, потом для хозяина. Каждому своя богатка. Оставлять ее нужно на ночь. Если к утру она не расцветет, то жизнь печальная будет. Они у нас тут растут, недалеко от дома. — Я боюсь, — тихо сказала Рита, — а вдруг она не расцветет? «Расцветет!» — бабушка улыбнулась им. «Вас ждет хорошая жизнь, не сомневайтесь. Или, может, хотите на суженного погадать? А? Мы в свое время и гадали, и через костры прыгали, и венки на воду пускали». Бабушка им подмигнула. «Нет!» — отказалась Женя. «Да!» — одновременно с Женей крикнула Рита. «А что, мне интересно!» «Нужно положить под подушку гребенку и сказать, «Приди, суженый, ряженый, приди ко мне косу мою заплетать. Но так нужно делать именно в Иванов день, и тогда суженый придет к вам во сне». «А вы так гадали?» — поинтересовалась Рита. «И кто-нибудь пришел?» — спросила Женя. «Да, я тогда вскоре после этого встретила твоего дедушку». Бабушка с грустью посмотрела на могильную плиту. «У меня много женихов было, но я выбрала его. И во сне его видела. В жизни сразу узнала. Как встретились, сразу поняла. Это мой будущий муж. Так все и получилось. Я не хочу замуж». Женя попыталась содрать ногтем засохшую краску с джинсов. «И на суженого гадать тоже». «Но это лучше, чем ждать, когда в дом придет ведьма», — ответила ей Рита. «Да, пусть лучше суженый во сне, чем ведьма в реальности. Как думаешь, как твой суженый будет выглядеть?» «Никак», — Женя подошла к столу и сделала глоток из ритиного стаканчика. «Никак он не будет выглядеть». «Мы же так погадаем?» — Рита пытливо заглянула ей в глаза. «Хочу знать, как выглядит твой будущий муж. А вдруг мы его уже видели?» но все!» Женя смутилась. Ведьмы пугали ее меньше, чем потенциальные женихи. Замужество казалось нереальным. Женя никогда не пользовалась популярностью у мальчиков в школе, хотя иногда мечтала, чтобы те ее заметили. Но они не замечали. Пока что Женя не могла понять, как можно довериться чужому человеку, сблизиться с ним и связать свою жизнь. Ее мама однажды доверилась мужчине, а в итоге осталась одна, с ребенком. Как она решилась открыться кому-то вновь, зная, чем все может закончиться, Женя не представляла. Она не хотела вручать свое сердце никому. «Ладно, всему свое время, девочки». Бабушка улыбнулась. «Вы точно узнаете их, когда встретите, и все поймете. А сейчас ни к чему торопиться». Она поднялась, вновь надела перчатки и подошла к клумбе. Взяла тяпку и посмотрела на подруг. «Ну что, закончим здесь и пойдем за богатками?» Женя кивнула и повернулась в сторону холма. «Может быть, ведьма уже...» наблюдала за ними.